Глава шестая Когда я проснулась по утру, то первым же делом повернулась на бок и глянула вниз, на полу кровати, намереваясь выяснить, жив ли мой невезучий дракон. Ночь он провел тихо, ни разу меня не разбудил, и с учетом его характера это было несколько подозрительно. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что внизу никого нет. Вернее, есть, но в это самое время неугомонный змей уже не лежал спокойно, а медленно, до крайности осторожно, на четвереньках пробирался к выходу. При этом полз он практически бесшумно, пристально глядя на цель своего путешествия, и даже не подозревая, что за ним с интересом наблюдаю не только я, но и щурящийся на подоконнике кот. При этом Горыныч проявил недюжинную смекалку. Заранее бросив на своем пути мягкое одеяло. Это уберегло его от риска пораниться, а внезапно выскочившие из досок гвозди. Или острые заусенцы. А медленное аккуратное продвижение позволило свести к минимуму шанс на что-то наткнуться, обо что-то пораниться или просто упасть. Когда же макушка змея ткнулась в закрытую дверь, я мысленно хмыкнула. «Интересно, что он будет делать теперь?» Горыныч, как оказалось, и тут все предусмотрел, потому что прежде чем дернуть за ручку, он сперва ее внимательно осмотрел и ощупал. Убедился, что она не собирается падать ему на голову, и только тогда отворил дверь. Через порожек он буквально перетек, снова умудрившись сделать это, на удивление, аккуратно. В последний момент, правда, задел локтем за косяк, но легко, мимолетно, так что даже не оцарапался, Поскольку дверь за собой горыноч не закрыл, то я имела удовольствие во всех подробностях наблюдать, как оголодавший змей целеустремленно пробирается к столу, медленно, осторожно, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к царящей в доме тишине и впрямь как отправившийся на охоту зверь, старающийся не спугнуть возможную добычу. На его счастье самобранку я перед сном свернула, поэтому упасть со стола на него даже теоретически ничего не могло. Ну, кроме скатерти, конечно. И вот она-то, не успела я об этом подумать, как раз упала. Угу. Не успел дракон ее коснуться, как она благополучно свалилась ему на голову, однако настороженный и чуткий змей успел вовремя отпрянуть, после чего прямо на лету ее подхватил, Вернул на стол, а затем до крайности бережно ее развернул и тихо-тихо прошептал, чуть ли не взмолился. «Дай пожрать, пожалуйста!» Самобранка тут же ощетинилась множеством котлов, бутылок, тарелок и горшков, от которых по всему дому разлился непередаваемый аромат. Горыныч облизнулся, однако не кинулся к еде сходу, как раньше, а пару минут немного посидел на полу, подождал. но, видя, что больше на него ничего падать не собирается, медленно-медленно подполз вплотную, приподнялся на коленях и, протянув руку, аккуратно выудил с тарелки большущий окорок. Есть, правда, сразу не стал, а сначала благоразумно отполз назад, внимательно огляделся и только после этого вгрызся в мясо. Причем на этот раз ел он более чем внимательно, без лишней спешки, да и кости больше не разгрызал, чтобы случайно не подавиться осколками. И Эта стратегия неожиданно оправдалась. Неприятностей с Горынычем так и не случилось. Он благополучно умел сперва окорок, потом целую тарелку свежих оладий, банку меда, две банки варенья, огромную корзину фруктов. Одним словом, съел все, что лежало и стояло с краю. Подвела его, как всегда, излишняя самоуверенность. Убедившись, что ничего плохого с ним не произошло, Горыныч ожидаемо утратил бдительность, после чего полез за чуть дальше горшком с тушёным мясом и, разумеется, зацепил локтем запотевшую бутылку. Та, покачнувшись, вознамерилась опрокинуться на соседнюю тарелку. Змей, коротко выдохнув, попытался ее перехватить, но вместо этого толкнул другой рукой еще несколько бутылок, после чего они со злорадным звоном попадали одна за другой, умудрившись натворить столько бед, сколько дракону и не снилось. Наверное, только в сказках бывает подобное стечение обстоятельств. Ну или же с теми бедолагами, на которых упало проклятие лихо. В обычной жизни нужно очень постараться, чтобы упавшая бутылка задела сразу несколько тарелок, И они от удара не перевернулись, а буквально взмыли в воздух вместе со всем своим содержимым. Мясная нарезка, несколько сортов сыра, спелые помидоры, свежие яблоки, горячие пирожки. Все это богатство в одно мгновение вознеслось под потолок, и, кто бы сомневался, немедленно обрушилось на голову Горыныча. На скатерти расцвели разноцветные пятна от щедро разлившегося вина. Часть напитков попала в соусы, Забрызгав самобранку и пол вокруг стола еще больше. Сверху рухнули и, разумеется, вот-вот готовились разлететься на множество осколков тарелки. И ладно, если бы на этом дело закончилось, но несколько пирогов угодили в суп и окатили испуганно замершего змея целым веером из обжигающих горячих брызг. Еще несколько грохнулись, точнюхонько на лежащие на столе столовые приборы. отчего в воздух вторым заходом взмыли уже вилки, ложки и ножи. Горыныч, видя такое безобразие, поспешил шарахнуться в сторону, но умудрился запутаться в ногах и растянуться на полу. Беспомощно глядя, как на него летят уже нацелившиеся остриями столовые приборы, он только зажмуриться успел, инстинктивно закрывая руками лицо, сжался в комок и далеко не сразу понял, почему все это богатство со звоном и грохотом рухнула в дальнем углу не задев его даже краешком доброе утро поприветствовала дракона я выходя из светлицы кот разумеется выбрался следом такое впечатление что жизнь тебя ничему не учит так и лезешь на рожон словно ты не дракон а кот у которого в запасе девять жизней горыныч отнял руку от лица и опасливо приоткрыл один глаз ега это ты «Я». «Ну, я просто...» «Это...» «Голодный был», — кивнула я. «И потерпеть до утра никак не мог. Думать головой тебя, похоже, тоже не научили. Поэтому, даже зная, чем может закончиться эта вылазка, ты все равно решил рискнуть. Я правильно понимаю?» Горыныч насупился. «А что, я из-за ушастой твари голодать должен? Или шарахаться от каждой тени? Ну, если ты не боишься покалечиться по глупости, то, конечно...» Мужчина не должен ничего бояться или отступать лишь потому, что на горизонте замаячила опасность. Мы с котом одновременно фыркнули. Вот только не надо путать трусость и осторожность, благоразумие и боязнь лишний раз пальчик себе прищемить. Когда в твой дом врывается вооруженный грабитель, то мужчина, безусловно, должен защитить себя и близких. Но когда ты сражаешься с вилками и ложками не на жизнь, а на смерть, Просто ради того, чтобы побыстрее позавтракать, это не доблесть, а глупость. Особенно если тебя прокляли, и каждый твой шаг в любой момент может стать последним. Хотя, может, ты считаешь, что подавиться куском мяса или бодро утопнуть в уборной — это подвиг? Или остаться без глаза, лишь потому что полез, куда не просили? Дракон отвел взгляд. Это другое. Нет гор. От моего жесткого голоса он неожиданно вздрогнул. «Ты повел себя сейчас, как мальчишка, и это могло привести к беде. Более того, ты мог по неосторожности навредить и мне, разрушить или спалить дом, испортить мой лес. И вот это уже совсем не тянет на подвиг». «Да я ж как лучше хотел!» «Возможно, смягчилась я. Настоящий мужчина не бежит от трудностей, ты прав. Но при этом он соотносит размеры своих проблем с собственными возможностями». Не затевает Драку лишь потому, что может. Не сигает с обрыва, если путь ему преградила ущелье. Настоящий мужчина силен не только мускулами Горыныч, а умение признавать и исправлять свои ошибки делает его воистину великим. Дракон вскинул на меня недоверчивый взгляд. «Подумай над этим», — тихо сказала я. «Хотела добавить еще кое-что, чтобы уж змея проняло так проняло». но неожиданно почувствовала идущий из глубины леса зов и встрепенулась. «Ой, мне нужно срочно уйти». «Куда? Куда надо? Ты остаешься здесь». «Нет, я с тобой». Тут же подскочил Горыныч, но сделал это слишком поспешно и ожидаемо треснулся макушкой о притолоку. Да так что искры из глаз посыпались. «Тсс, собака ушастая, опять!» Я прошла мимо него в комнату. «Извини, не в этот раз, Базилевс, остаешься за старшего!» «Мяу!» «Ега, стой!» — спохватился Горыныч, когда я закрыла дверь прямо у него перед носом, предварительно выпустив из комнаты воинственно ощетинившегося кота. Не оставляя меня тут одного, я только головой покачала, после чего скинула на пол просторную ночнушку и в мгновение ока, обернувшись горлицей, выпорхнула в приоткрытую форточку. Яга донесся мне вслед стремительно удаляющийся прик. Нет гор, зов Леса это всегда серьезно. Леший и зря не потревожит, поэтому сегодня я тебя с собой не возьму. К тому же ты зря переживаешь. Базилевс у меня умный, да и магии, как и я, не поддается, поэтому рядом с ним ты будешь в безопасности. Ну, насколько это возможно, конечно. Юркнув. Под густые сосновые ветви я прямо на лету создала заповедную тропу и в следующий миг оказалась над просторной, поросшей густым кустарником пустошью, являющейся границей моих северных владений. Сделав над ней широкий круг, я прислушалась к себе, после чего спикировала на край леса и, грянувшись озимь, поднялась уже человеком. «Здравствуй, батюшка леший!» звал — звал. воздух рядом со мной — Задрожало, расступился, открывая моему взору большущий, покрытый зеленым мхом, высокий пень со строконечной макушкой и несколькими парами корявых веток, торчащих из пня наподобие рук. Меня коснулось ощущение чужого взора, но я не смутилась. Леший — всего лишь создание леса, полуразумный хранитель, который помогал мне оберегать эти земли. Моя нагота его не волновала. Он, не будучи человеком, вообще не понимал назначения одежды и того, почему быть без нее может быть неудобно или стеснительно. К тому же он не умел говорить, не изъяснялся жестами, и понять его было порой непросто. Только вот так, как сейчас, подойти и, протянув руки, коснуться веток пальцами, позволяя хранителю леса поделиться ощущениями. Это было похоже на взрыв, яркую вспышку. В моей голове одна за другой принялись стремительно меняться разнообразные картинки. В висках тут же застучали невидимые молоточки. Руки мгновенно потяжелели, а в коленках поселилась предательская слабость. Контакт с Лешим дался мне нелегко. Это верно. Но когда я отстранилась, то поняла, что не зря примчалась, потому что, похоже, на границе леса назрела серьезная проблема. Оставив Лешего встревоженно скрипеть, Возле деревьев, дальше ему не было ходу, я развернулась и направилась к пустоши, туда, куда он подсказал. Идти пришлось недалеко, всего-то несколько десятков шагов. Но даже не дойдя до нужного места, я ощутила знакомую вонь и ничуть не удивилась, когда вскоре кусты расступились, открыв небольшую прогалину, в центре которой из-под земли бил вонючий ключ, точно такой же, какой я недавно уничтожила. Правда, здесь он оказался совсем свежим, слабым и пока едва-едва пробивался сквозь жухлую траву. Моего леса он тоже не коснулся, однако это был до крайности тревожный признак. Полное дурных предчувствий, я обошла это место кругом, а затем углубилась в пустошь немного дальше. И там же, немного южнее, обнаружила еще один ключ, а затем и третий. Все они находились... Примерно на одном расстоянии от границы леса, растянутые вдоль него цепочкой, словно затаившийся в засаде враг. И это не понравилось мне еще больше. Поэтому я не поленилась и прошла дальше, время от времени останавливаясь и хмурясь при виде очередного ключа. А затем грянулась озимь и вновь взлетела. До последнего надеясь, что мои догадки не подтвердятся. Увы. Теперь... Когда я знала, что искать, мне не составило труда облететь всю северную оконечность зачарованного леса. И там, как оказалось, все такой же ровной цепочкой повсюду били грязевые ключи, при виде которых мне стало не по себе. Обычно я хорошо чувствую то, что происходит в моих владениях. Если не звери, так птицы сообщат. Если не птицы, так комары или пчелы доложат. Однако здесь, за пределами леса, моя власть уже не распространялась. Поэтому за ключам и удалось пробиться из-под земли в таком количестве. Это был очень скверный и откровенно недобрый знак. Знак того, что меня обманули и предали. Конечно, само по себе болото не слишком опасно для леса. Однако я уже сейчас видела, что ключи имели явную склонность к слиянию. Более того... В отличие от обычного болота, рядом с ними ничего не росло. Трава здесь умирала, кусты и деревья явственно чахли, тогда как грязные лужи, источающие немыслимую вонь, постепенно разрастались и неумолимо поглощали все, чего успели коснуться. Сколько времени пройдет, прежде чем они одолеют пустошь и подберутся вплотную к деревьям? Сколько времени лес сможет им сопротивляться? Год, два, десять. По мере того, как деревья будут заболевать и умирать одно за другим, из леса начнут уходить звери и птицы. Да и моя сила тоже начнет постепенно истекать. Слабеет лес, слабеет и место силы. Слабеет место силы, лишается своих возможностей и лесная ведунья. И так будет продолжаться до тех пор, пока я не уничтожу все ключи. Или же пока не зачахну и не умру вместе с землей. которую не смогла защитить от осквернения. Проблема заключалась в том, что раз ключи не пересекли границ, то я какое-то время ничего не сумею с ними сделать. В пустошах я бессильна. Недаром именно они были избраны плацдармом для вторжения. А как только количество ключей станет запредельным и образуемая ими жижа огромной волной хлынет в лес, скорее всего, вмешиваться станет уже поздно. Не зря Баль сказала, что появление этой дряни сродни объявлению войны. Но только сейчас я осознала, насколько это серьезно, и то, что на самом деле у нас с владычицей рекой и озёр появился общий враг. На болото я явилась сразу, как только переговорила с Лешем и предприняла меры, чтобы задержать распространение ключей. Завалы из упавших деревьев, глубокие рвы и каменные насыпи. Что-то сделала сама, что-то поручило примчавшему назов зверью. Да, остановить скверну нам, скорее всего, не удастся. Но какое-то время, мы, надеюсь, все-таки выиграем. Владения варны встретили меня неласково. Душный влажный воздух, такой же влажный и неприятно чавкающий мох под ногами, недовольное кваканье лягушек в камышах. и полное отсутствие признаков того, что меня здесь ждали. Болотная владычица, хоть я и просила ее о встрече, не соизволила откликнуться, даже знака не оставила, что услышала. Однако при этом и враждебных действий в мою сторону никто не торопился совершать. Меня никто не пытался прогнать с границы, не облил водой, не каркнул сердито под руку. Болото просто жило своей привычной жизнью — Время от времени громко булькала, а также регулярно издавала подозрительные звуки и исторгала из своих мутных недр воздушные пузыри. При виде такого холодного приема я несколько озадачилась, но все же решила проявить настойчивость и немного прогулялась вдоль границы, там, где еще росли деревья, где моя власть пока сохранилась и где, разумеется, это было более или менее безопасно. «Мы ведь не зря не посягаем на владение друг друга и всеми силами стараемся поддерживать добрососедские отношения в центре своего царства. Каждая из нас воистину всесильна, но чем ближе к окраинам, тем мы становимся слабее, и тем сильнее, соответственно, будет вторая сторона». Именно поэтому я обосновалась в глубине дремучего леса. Баля обитала на дне самого большого озера, тогда как Варна, разумеется, забралась вглубь огромнейшего болота, куда ни я, ни другая ведунья без веской причины не сунется. Чтобы войти вместо силы другой ведунье, нужно обладать ее безграничным доверием и, разумеется, безоговорочно верить ей самой. Оказаться вместе чужой силы — это все равно, что добровольно отрезать себя от источника. Это значит остаться полностью в чужой власти. стать абсолютно беспомощной и до крайности уязвимой. Именно поэтому просто войти в дом Варны я не могла. Все, что мне оставалось, это пройтись вдоль болота в надежде, что она заметит, звать ее, всеми способами привлекать ее внимание, ну и присматриваться заодно к каждой мелочи в надежде, что это прольет свет на причины ее вражды. В итоге я добралась до того места, где уже не только деревья, кусты почти не росли. И только тогда остановилась. Это оказался крохотный островок, последний оплот суши на границе огромного болота. Дальше простиралась бескрайняя, практически неодолимая топь, куда без приглашения лучше не соваться. Настоящее болотное царство, непролазная трясина, над которой тут и там вился туман. поросшая густой ряской, обманчиво твердая, но при этом до крайности коварная зеленая гладь, в которую прямо со второго шага можно было ухнуть с головой и уже никогда оттуда не выбраться. И вот что показалось мне странным. Рядом с болотом я тоже обнаружила грязевые ключи. Немного, штуки три всего, но довольно старые, большие и тоже строго на границе наших владений. При этом, собственно, болото выглядело вполне нормально. Под по-прежнему кипела жизнь, в прибрежных кустах активно переквакивались жабы и лягушки. Несколько раз я заметила поодаль юрких болотных гадюк, которые, впрочем, поспешили убраться от меня подальше. Но само болото вело себя совершенно обычно, тогда как ключи, судя по всему, существовали сами по себе. Это заставило меня усомниться в том, что именно Варна, Наслала на наши избаль владения скверну. Она, конечно, всегда была нелюдимой, несговорчивой и крайне редко шла на контакт. Однако ее болото выглядело нетронутым и вполне здоровым, тогда как вызывающая у меня тревогу грязь скапливалась немного в стороне. И, судя по всему, еще только готовилась вторгнуться во владение болотной ведуньи, точно так же, как она намеревалась вторгнуться в наше. «Получается, Варна тут ни при чем, А беда коснулась всех нас без исключения. «Варна!» — крикнула я, потревожив болотных куликов и разогнав с поверхности воды прочую мелочь. «Варна! Ответь! Нам нужно поговорить! Есть вероятность того, что ты в опасности! Варна!» Однако болотная владычица и на этот раз не пожелала отозваться. То ли не услышала... то ли, что вернее, не захотела. Попытав счастье в третий раз, но так и не добившись успеха, я заколебалась. Однако веских причин нарушать границы чужих владений пока не было, поэтому я с неохотой отступила. Ладно, болото большое. Может, ведунья и правда меня не слышит. Если бы она не была такой непримиримой, я бы рискнула полететь и хотя бы с высоты ей покричать. Однако от болотной владычицы можно было ожидать всякого. Поэтому я сняла с ближайшего дерева зеленый листок, нацарапала на нем ногтем еще одно предостережение и одновременно предложение о встрече, после чего прошла к краю островка, пока кончики моих лаптей не уткнулись в воду, и аккуратно опустила в нее листок. Тот закружился, и неожиданно, в нарушении всех законов и правил, Целеустремленно поплыл прочь от острова. «Значит, Варна меня все таки услышала. Когда будешь готова пообщаться, позови», бросила я, отступив на шаг. «Дело действительно важное, поэтому не упрямься. Где меня найти, ты знаешь». Листок, также неожиданно замерев, быстро-быстро закружился на одном месте и почти без плеска ушел под воду, тем самым еще раз доказав, что мое послание дошло до адресата. Я еще немного постояла, подождала, но потом поняла, что немедленного ответа не будет, после чего снова обернулась горлицей и не поленилась облететь огромное болото по самому краю, затем проверила свои собственные границы, причем на этот раз не только на севере, но и на западе, юге и востоке. И, наконец, отправилась во владение Баль. внимательно обследовав берега рек, и многочисленных озер, где с неприятным удивлением обнаружила новые грязевые ключи. «Где именно ты их видела?» — с беспокойством спросила Баль, когда я слетала к Чёрному озеру и рассказала о своей находке. «И почему их так много? Я успела почувствовать только три. На самом деле их почти три десятка. И все или на границе твоих владений, или чуть дальше?» чтобы ты не сразу заметила. «У тебя тоже так?» «Да», — мрачно кивнула я. «У Варны получше, но это, скорее всего, временно. Думаю, она еще не почувствовала угрозу, поэтому и не захотела со мной говорить. Значит, она умрет», — со свойственным ей хладнокровием заключила озерная владычица. «Тот, кто это затеял, явно задумал нас уничтожить, и если мы не дадим отпор, то погибнем». «Что, думаешь, предпринять?» Я ненадолго задумалась. «У меня нет власти рядом с водой, а у тебя в лесу. Вероятно, именно поэтому ключи расположили там, где мы слабее обычного. Маленькие и слабые нам еще поддадутся, а вот от больших и старых нам придется избавляться вместе». Я согласна объединить усилия. Без малейшего колебания кивнула Баль и повторила ритуальную фразу. «Мой дом». Твой дом. Я с благодарностью наклонила голову. Принимаю. Тогда начнем. Бальня терпеливо махнула рукой: Куда тебя отвезти? На безымянную реку, рядом с ней ключей больше всего, и почти все свежие сперва уничтожим мелкие, и уже после этого попробуем избавиться от самого большого. Озерная владычица молча открыла водную тропу и сделала приглашающий жест. А когда я вошла, Она также молча закрыла проход и спустя мгновение открыла его вновь, выпустив меня на узкой песчаной косе, рядом с весело журчащей речушкой. Речка была мелкой, извилистой, с крутыми каменистыми насыпями с обеих сторон, непригодной для рыбной ловли и, к тому же, настолько глубоко затерянной на границе гор и лесов, что еще ни один смертный до нее не добрался, чтобы дать ей приличное название. Быть может, В том числе и поэтому неизвестный враг избрал ее в качестве полигона для создания грязевых ключей. Их здесь было даже больше, чем на пустошах. Считай, через каждые двадцать шагов можно наткнуться на грязевую лужу. Причем ключи били вдалеке от воды, прямо на верхушках насыпей, где ни баль не имела власти, ни я не распоряжалась, потому что поверх камней, как назло, не росло ни единой травинки. «Умно!» — хмуро обронила озерная владычица, когда я продемонстрировала ей один такой ключ. «Умно и весьма дальновидно. Нам бы очень пригодилась варна», — вздохнула я, стоя над смердящим ключом. все таки болото — ее стихия. С другой стороны, болото — это тоже вода. Поэтому помогай. Баль молча кивнула, а я тем временем отошла в сторонку, добралась до места, где росла. хотя бы слабенькая трава, и снова обратилась к своей силе. Здесь, вдали от моего источника, это оказалось, ой, как непросто сделать. Деревьев поблизости не было, кусты тоже росли достаточно далеко, однако даже здесь земля по-прежнему оставалась живой и крайне заинтересованной в том, чтобы жить дальше. Поэтому на мой зов она все таки откликнулась и поделилась тем, чем смогла. Да и баль в стороне не осталась. Поэтому совместными усилиями маленькие ключи нам закрыть все-таки удалось. А вот для большого у нас уже не хватило сил. Собственно, это был даже не ключ, а смердящая яма, до краев, заполненная стоячей водой омерзительного бурого цвета. Дна ее я не видела, но, судя по подрытым краям, глубина у нее должна была быть не маленькой. Скорее всего, я там помещусь с головой. а то, может, и свободное пространство еще останется. Так что над тем, как от нее избавиться, нам пришлось хорошенько подумать. Самое скверное заключалось в том, что ключ располагался слишком далеко от воды, чтобы озерная владычица смогла на него воздействовать и успел разрушить слишком большой участок земли, чтобы та сумела оказать какое-то сопротивление. Я же и вовсе была здесь незваной гостьей, у которой не имелось даже опоры — к которой можно приложить силу. Там, где не осталось жизни, я не могла применить магию, а оживить это место, не убрав сам ключ, было невозможно. Более того, рядом с этим местом я и сама слабела. Оно вытягивало из меня жизнь точно так же, как делало это с землей и с тем, что на ней обитало. Словно старая язва, яма постепенно отвоевывала себе пространство, попутно уничтожая все. что ей было не нужно, и по определению не могла проиграть, потому что здесь, вдали от других источников, не было никого и ничего, кто мог бы ей противостоять. А представьте, что будет, если мы позволим ей существовать несколько лишних дней, месяцев или лет? Каких размеров она тогда достигнет? Она ведь сама не остановится, не замедлится и не отступит. Но тогда сколько всего успеет разрушить? И как с ней бороться? Как остановить? Эх, как же жаль, что сюда нельзя привести Базилевса. Он бы точно что-нибудь придумал. Но мой мудрый кот, к сожалению, воду на дух не переносил. Да и вообще, не любил покидать дом. Поэтому придется обходиться своими силами. «Может, нам попробовать высушить ключ?» — нерешительно предположила Баль, когда я вернулась и... Сообщила все как есть. Скажем, кинем вниз что-нибудь горючее, подожжём, и пусть огонь там все хорошенько прожарит. Я присела на прибрежной валуны, качнула головой. У старого ключа и корни должны лежать очень глубоко. Какой смысл, если мы высушим его сверху? Он просто уйдет под землю, затаится. И где потом снова вынырнет, никто не скажет. В прошлый раз ключ был мелким, и то пытался ускользнуть. а у этого запас прочности намного больше. Не думаю, что мы сумеем его выкорчевать без последствий. Тогда, может, попробуем его закопать? Ты обрушишь края ямы, а я постараюсь вытянуть оттуда воду. А вдруг без воды ключ засохнет. Вряд ли его питают подземные реки, поэтому твой способ, скорее всего, не сработает. Но проверить это мы сможем только если... Я секлась на полусловие, осенённая неожиданной догадкой. Только если что, нетерпеливо помялась ожидающая у кромки реки владычица. Я пристально на неё посмотрела. Если вскроем этот гнойник и обнажим его дно, тогда он станет беззащитным. Скажи, если я раскалю землю и выведу эту грязь к реке, ты сможешь её обезвредить? скорее всего. Опустить чистую воду в обратном направлении до самой насыпи сумеешь?» Баль прищурилась. «Хочешь, чтобы я попробовала переподчинить себе ключ?» «Ты в своей стихии», — подтвердила я. «Здесь твой источник практически не исчерпаем. Тогда как у ключа он наверняка конечен. И Если мы их столкнем, будет хорошенький такой взрыв», — задумчиво проговорила владычица. «Но есть шанс, что ты права». а я смогу перебороть эту магию и очистить ключ, использовав его потом для себя. Хм, заманчивая идея. Баль на мгновение заколебалась, но потом решительно кивнула. «Давай попробуем. Если не получится, мы просто перекроем ему доступ к реке и испробуем вариант с поджогом». Я поднялась с камня и потопала обратно к ключу. Раскалывать землю одно время было моим любимым занятием. Особенно, когда я еще под стол пешком ходила. Потом я, конечно, выросла, поумнела, да и надобность хулиганить по мелочам отпала. Однако навыки-то остались. И именно их-то мне и предстояло сейчас использовать. Подобрав с земли выброшенную рекой сухую корягу, я вскарабкалась на насыпь, добралась до вонючего ключа и, перехватив свое оружие двумя руками, примерилась, одновременно прислушиваясь к себе. Земля, как и раньше, отозвалась охотно. Даже сама подсказала место, куда нужно ударить. Так что я не стала медлить. И, размахнувшись, со всего маху вогнала корягу острым концом в землю, одновременно вкладывая в удар все свои силы. Действительно все, без остатка. Даже те, к которым когда-то давно зарекалась прикасаться. Бах! У меня от слабости подогнулись колени, а в груди противно затянуло, словно оттуда высосали всю жизнь. В глазах тут же все помутилось, в ушах снова загрохотали невидимые молоточки, после чего я пошатнулась и лишь чудом не упала на колени. Одновременно с этим, в совершенно безоблачном небе, грянул гром, заставив до основания содрогнуться землю. Затем из ниоткуда, в навершие моей коряги, сыгравшей роль обычного проводника, бабахнула ослепительно яркая молния. Практически весь ее заряд, разнеся деревяшку в щепки, ушел вниз, затерявшись среди мелких и крупных камней. А еще через миг земля с треском разошлась, образовав огромную трещину, которая протянулась от края котлована прямиком к заволновавшейся реке. В тот же момент по импровизированному рву вниз с недовольным бульканьем хлынула вонючая жижа, а я... Обессиленно опустилась на камни и, чувствуя себя совершенно опустошенной, тихонько прошептала «Не подведи, Баль, теперь дело за тобой».